Глава 25. Белые лисы. Уровень 28. Поведала мне услужливая система. Лисы здесь действительно имели экстравагантный и красивый вид, с твалы светлого цвета и серою листвою. Но этот раз пати для путешествия я избрал нормальную. Глава телепортировал нас неподалёку от врат в город, который, как и многие крупные поселения, Имел защиту от прямого перемещения. Тегеран смотрелся даже в какой-то степени величественно, несмотря на то, что стены, а также большинство строений были сделаны из дерева. Белый цвет древесины делал город чистым, ухоженным и благородным. Мы двинулись нестройными рядами к ближайшим вратам. Бальцы, в отличие от астарцев, смотрели на рабство более снисходительно. Поэтому я всё же подумывал приобрести себе невольника на рынке Теаранда. Хотя стоят здесь рабы мне, например, дороже, чем в первом подземелье, но в целом мне хватит и какого-нибудь нуба лоу-левельного. Главное, чтобы Феникс работал. Вот только когда я начинал размышлять о рабах, на меня сразу накатывала некоторая апатия. Опыт у меня в покупке рабов уже немаленький. Поэтому я знаю, чем всё кончается. Само собой, я выберу самую привлекательную самку, которая мне понравится не только внешне, но и характером. Затем моё врождённое благородство, совесть и добропорядочность возмут вверх, и я освобожу рыбню. А дальше как по накатанной: огромные расходы на прокачку и экипировку, любовь морковь, свадьба, дети. Оно мне надо. Итак, думаю, четыре жёнушки ждут. Наем свободного наёмника тоже несёт с собой свои риски. Поэтому я всё время пребывал в сомнениях, так и не выбрав какой-либо вариант. Деньги при этом подходили к концу. Но у меня в заначке оставалась небольшая кучка экипировки, которую я притащил из серого подземелья. А также поднял субитых бандитов. Может, мне и возвращаться уже пора. Информацию я достал, а дома супруга беременна. Однако второго шанса на успешное проникновение в Красное подземелье может уже и не представиться. Я обязан выгодать максимум пользы. Иначе, какой из меня лорд-протектор? Ньюни тут распустил меньше двух недель, и я уже хочу домой под юбки к жёнам. тоже мне разведчик. Теарант оставил у меня приятное в целом впечатление. Неплохие деревянные дома, порой даже трёхэтажные. Уютные узкие улочки, забегаловки и лавки, магические фонари на центральных улицах и даже канализация. Последнего озеру Щу мне хватало. Там нечистоты сливали прямо в топи. От болот тоже воняло, конечно, но с добавлением отходов демонской жизнедеятельности, местами становилось прямо тошно. Теранж в этом плане недалеко ушёл от Илингаста. Только на окраинах обнаруживались завалы из мусора. Но туда я старался не шастать особо. Демоны, конечно, были теми ещё горячими ребятами. Дуэли, стычки, выроствы прямо на улицах города являлось делом обыденным. Стража правящего клана старалась приходить на выручку, но на каждый перекрёсток полиция не поставишь. Да и я сам видел, как один варишка дал взятку стражнику. Чтобы регулярно продлять свой фальшивый статус, мне требовалось обновлять заклинание и тратить по сотне кристаллов ежедневно. Финансы подходили к концу, так что я первым делом отправился на рынок, где после долгих торгов сбагрил весь ненужный лут. Демоны торговались до последнего медика, заразы. К слову, в купеческом бизнесе превалировали черти с добавкой в виде высших демонов. Фавны, видимо, были либо слишком глупые, либо слишком честные для такой работы. Благодаря кольцам хранения карманники в этом мире оставались без работы надо быть совсем уж нечувствительным чтобы не заметить как с твоего пальца стянули одно из колец а вот бандиты встречались регулярно после рынка я отправился на поиски ночлега но судя по всему зашёл не в тот переулок четверо демонов 30 плюс немного не рассчитали мои силы за что очень сильно поплатились Не зря я всё же расскажу о по Красном подземелье, почти всё время с активированным снежным покровом. Странно выглядит, наверное, со стороны, зато безопасно. На шум драки в переулок заявилась какая-то непонятная шпана, то ли подельники погибших, то ли просто обеспокоенные соседи. Я не стал рисковать и плюнул на лут, поскольку таймер у Таймера подошек бандитов ещё не отмотал своё время. Вырвавшись на широкую оживлённую улицу, я смог оторваться от погони. Что ж, с туристических маршрутов тут тоже лучше не сходить. Я нашёл ближайшую гостиницу, где и спокойно переночевал. Проснувшись рано утром, я решил не откладывать и прикупить себе компаньона, пока не растратил все деньги окончательно. На пути к Нивольническому рынку Я проходил мимо небольшой площади в центральном районе города. Здесь с одной стороны имелась трибуна, на которой выступали деятели искусств, толкали речи политики либо рубили головы преступникам. Универсальное местечко, короче. В этот раз что-то привлекло моё внимание. Словно надоедливое жужжание комара, с трибуны раздавался писклявый голосок. Возможно, вином в ином виде голос говорившей можно было бы щесть даже милым, но горделивость и самоуверенность в нём меняли эффект на противоположный. Интереса ради я подошёл поближе к трибуне, возле которой собралась скромная кучка зевак. Кажется, народ вовсю потешался над незадачливым оратором, слушая агитационные речи белокожей мелкой димоняшки. Запомните моё имя, Лилит остров, транзитильно произнесла девчушка. Однажды я стану величайшей книжной всех демонов. Мой домен будут знать все, от мало до велика. Все города падут к моим ногам. Присоединяйтесь ко мне сейчас, иначе дальше плата за право прислуживать мне будет слишком высока. Сильные воины, красноречивые дипломаты, хитрая торговцы всем вам открыта дорога в подручные лилита старот от вас требуется лишь одно принести мне присягу верности не предавать мои интересы славить и продвигать имя моё лилита старот станет той кто завоёвыет красные земли и поведёт демонов дальше на таинственную глубину да да поведёт Поддакнул летающий рядом с ней чёрт по весьма озвученному имени Пизум. Присоединяйтесь! Нам не важен ваш возраст или положение в вашем родном домене. Мои прислужники получат шанс возвыситься, стать правой рукой будущего правителя всего подземелья. Продолжила белокожая девка свою пропаганду с безумной улыбкой на лице. Перед вами будущая правительница всего Подземелья, повторил имб. А вот даёт. Кто ж к ней в здравом уме пойдёт? Послышались с разных сторон слова демонов, остановившихся послушать речь молявки. Я с интересом внимательно смотрел Лилит Астарот. Белая кожа, белые волосы, яркие жёлтые глаза, маленькие тёмные крылышки. и метающийся тонкий хвост лёгкая костяная броня открывала довольно много чистой белой кожи что говорило о взрослости демонессы хотя по виду я бы не дал ей много лет по комплекции худосочная девчонка примерно соответствовала Шане разве что слегка повыше я активировал обуск на цели имя эрид осторож Востолюбивая юная демонесса, стремящаяся основать собственный домен. Возраст: 27. Пол: женский. Раса: демон. Уровень: 32. Опыт: 472818 из 2800000. Мана: 111 из 111. Характеристики: ловкость 35 плюс 4 выносливость 28 плюс 5 плюс 4 класс стрига ночной им стрелок активные навыки каравовые доспехи полёт духа прочие навыки озарение крови быстрый перенос мастер у мирота активно профессии авантюрист 24 артист 12. Достижения. Ненавистник криксов активна. Ненавистник растений тонкая кожа активна. Убийца враг стихии огня. На 27 девчонка явно не выглядит. Правда, я заметил, что демоны выглядят моложе своих лет. Вероятно, ещё одни долгожители. Какие эльфы? Если мне не изменяет память, то стрига это кто-то вроде кровососа. Не слишком ясно, почему данный класс система перевела не как вампир. Ну да ладно. Из интересной экипировки на ней виднелся аж эпический амулет кровопийцы, редкий серп жнеца и редкий сет брони костей химеры. Я так задумался, рассматривая Дименессу, что не заметил, как та замолчала. Посмотрев ей в глаза, я увидел, что она смотрит прямо на меня с предвкушающей, клыкастой ухмылкой. Похоже, не следовало слишком пристально на неё пялиться. "Ты", я покрутил я головой по сторонам. "Да-да. Ифрит Мораур. Ты станешь моим первым подручным из этого города", беззапилеонно заявила малявка. Вокруг раздались смешки других демонов. Кто-то даже похлопал меня по плечу и пожелал удачи. "С чего бы мне становиться твоим подручным?" поинтересовался я. В твоих лидистых глазах я прочитала жажду силы и жажду славы. "Всё это ты найдёшь подле моих ног. Просто отдай воosalную клятву Лелита старот, и обретёшь могущество, которое тебе И не снилось. Ну-то подумал я сегодня. С другой стороны, в моей голове начали зарождаться кое-какие интересные идеи. Давай, давай, вместе веселее. Заметил летающий чёрт-пизун. Соглашайся, Ефрит, такое предложение бывает раз в жизни, со смехом произнёс незнакомый демон рядом со мной. Однако мои раздумья прервали новые лица, появившиеся на площади. Стражники из дома Баал разрезали толпу и быстро приблизились к трибуне. "Снова ты, чертовка", произнёс страж. "Сколько раз тебе повторять? Прекращай свои идиотские выступления". "Идиотские? Ты как разговариваешь с будущей владычицей красных земель, холоп?" Процедила Лилит. Сама напросилась. Вежите её, пусть посидит недельку другую в застенках. Жалкие червяки! Белая одевка взмахнула крыльями и не слишком быстро стала набирать высоту. Думаешь, во второй раз тот же трюк прокатит? Ха! Хватайте стригу. Двое стражников с продвинутыми классами импов оказались не лыком шиты. Парабальцев взлетела вверх и довольно быстро догнала стригу. Похоже, в скорости полёта данный класс проигрывал импам. Я покрутил головой. Однако летающий чёрт Пизун куда-то сразу же смылся, как только появились стражники. "Пустите, гады!" принялась брекать со старот. "Проклятые псы герцога Харузда! Я запомню ваши имена, и в будущем моя месть будет страшна!" Вы будете ползать у моих ног и умолять о прощении. Стражи тем временем прямо по воздуху принялись конвоировать задержанную в сторону, видимо, местных казематов. "Да, да", проворчал один из летунов. "Может, эту староцкую грязь в общую камеру к изгоям сунуть? Посмотрим, как быстро там из- изне... ты, бешеная тварь, прекрати кусаться. Не до да всех клыки по выдергаем." Стрига вместе с бойцами удалялась прочь с площади, а я задумчиво смотрел им вслед, размышляя об открывающихся возможностях. Девчонка может пригодиться. К тому же, Лилит вполне себе симпатичная, хоть и выглядит незрелой. Да скрышает некоторые проблемы. А нет уж, меня мой горем и так вполне устраивает. Не хватало ещё добавлять поехавших плоскогрудых кровопийц в свою коллекцию. А вот от суккубки с характером Шаны, по виновением Бессы, постельными умениями Танши и телом Кары, я бы не отказался. Чего же ты ждёшь, Ифрит? Беги за своей повелительницей. Усмехнулся тот же демон, стоящий рядом со мной. Я очнулся от раздумий и последовал вслед за стражниками. Клеить Димоняшку я точно не буду, а вот использовать в своих грязных целях вполне. Вскоре я пришёл к большому комплексу Домена Баал, где тренировались, а также проживали стражи города. Также здесь располагалась тюрьма, к заведующему которой я и направил свои стопы. Заправлялся им высший демон из домена Баал сам с собой. Интендант Термы оказался той ещё гадиной. Я выложил ему 5 золотых за освобождение задержанной Лилит Астарот. Монеты моментально исчезли, а демон взглянул на меня с усмешкой. Ещё столько же, и я дам распоряжение об освобождении. Что? Мы же договаривались о пяти золотых. Откуда у бедного Эфрита такие деньги? Бедный Эфрит, расхаживающий в эпическом снаряжении. Давай, выкладывай, пока планку ещё выше не поднял. Вам стоит знать свою меру, старший. Сплюнул я, выкладывая ещё золото. По меркам моего состояния траты, конечно, были с сущим пустыком. Но состояние-то находилось Влингасти. Если бы я тащил тысячи кристаллов через границу, это бы вызвало некоторые вопросы. Поэтому здесь 10 золотых монет для вызваления малознакомой мне демонессы из тюрьмы казались мне существенными расходами. Наконец, интендант отдал распоряжение, и вскоре в приёмный холл участка привели раздражённую Лилит. Ты удивлённо произнесла она На долю секунды лицо молодой демонессы озарилось радостным светом что сделало её на миг простой и симпатичной девчонкой с немного необычной внешностью Но затем осторот снова натянула маску презрительной высокомерной королевы и степенно кивнула Я знала что мой верный подручный явится мне на выручку Так держать мор произнесла она, подняв подбородок. "Следи за своей домочкой", посоветовал мне страж. "Если ещё раз будет выступать, снова, кажется, в застенках. Может и вместе с тобой". "Обязательно", кивнул я, после чего обошёл лилит и быстро вывел её на улицу из участка, подталкивая в спину. "Хей, какого крикса ты себе позволяешь?" Я Лилит Астарот. Даже верному подручному запрещено трогать меня без разрешения. Прошу прощения, ваше сиятельство, хмыкнул я. Давайте отойдём подальше от территории домена Баал. Хорошая мысль, подручный, кивнула она, и мы двинулись по улице. Харузбаал вконец обнаглел. Ты только посмотри, как он обращается с наследницей великого князя Астарот. А ты действительно наследница? Навострил я уши. Конечно. Тринадцатая дочь домена Лилит Астарот. Ах, вот как. Мой энтузиазм сразу увял. Короче, пустое место. Добавил я тихо, так что девчонка не расслышала. Но мне плевать на свой титул и домен Астарот. И я собираюсь основать собственный домен в скором времени. И ты, мой подручный, поможешь мне в этом? Госпожа, осторот! Донётся до нас сверху писклявый голос пикирующего чёрта. Слава богине, с вами всё в порядке. Ты где был, Пизун, пока я находилась в затруднительном положении? вопросила она строго. Э, -э я хотел утрясти инцидент со своим знакомым бальцем. Хорошо, что помощь не потребовалась. Ты не говорил, что у тебя есть знакомые бойцы, заметила Лилит. Ну да ладно. Познакомишь потом при случае. Возможно, он захочет войти в мой домен. Порясчий имп перевёл взгляд на меня. Я оскалился. Привет, чертяка. Пезун поглядел на меня в сомнениях, после чего приблизился к Лилит и начал шептать на ушко. Мор показал себя с хорошей стороны. Ответила ему девушка громко. Глупости. Не выдумывай. Мне нужно как можно больше подручных, закончила она решительно. Поэтому добро пожаловать в мой домен имени Лилит. Хм. Мне кажется, что мой клан Земин будет конфликтовать с демоническим доменом. Так у тебя уже есть свой домен? спросил я. Пока что нет. всем у своё время. И обращайся ко мне, как полагается. Госпожа, повелительница, княжна, владыка. Как будет угодно, будущий княжне, усмехнулся я. Предлагаю немного перекусить и обдумать наши дальнейшие шаги. Я услышал, как животное лид заурчал, и на её щеке выпал с румянец, хорошо заметный на фоне белоснежной кожи. Хороший подручный всегда предугадывает желания своей госпожи кивнула она величественно полный желудок всегда лучше пустого мы зашли в какую-то забегаловку где я чуть не допустил оплошность почти и позволил сделать лилит заказ ибо эта дурёха чуть ли не всё меню собралась попробовать она ещё принялась напирать на то что мои финансы это общие деньги домина а значит Оно вольно распоряжаться ими на своё усмотрение. Но у меня уже имелось 4 жены, поэтому я знал, как противостоять подобным нападкам. В итоге я заказал нам недорогой еды и немного выпивки, дабы расположить собеседницу. Судя по статусу, Лилит давно стукнуло 18, хотя её поведение порой заставляло меня в этом усомниться. Так, чем же обычно занимается домен Лилит? Поинтересовался я, когда девчонка утолила первый голод и слегка соловела. Мы ищем единомышленников и подручных, расширяем силу нашего будущего домена, ответила стрига. Не стоит забывать и про заработок, ибо золото и кристаллы и много значат в красных землях. Да! Заработок это важно, кивнул с важным видом Пизун. Понятно, понятно, покивал я. А не думали ли вы проводить какие-нибудь мощные акции для привлечения внимания к своему домену? Да, я постоянно об этом думаю, заявила Лилит, собирая хлебом остатки подлив и тарелки. Выступления на публике и акции очень важны, У тебя уже есть какие-то мысли на данный счёт, мор? Именно, госпожа, произнёс я обрадованно. Правильно ли я понял, что вы не переносите герцога Теранда? Харустбаал, высокомерный крикс, скривилась Лилит. Недостоин дышать со мной одним воздухом. Балцы все до единого мерзкие, двуличные твари. Так да почему вы пытаетесь набрать подручных в Тиранде, а не, например, в Кшассасе, где правят Астарот? Бесполезно. Я пробовала. Астарот слишком преданны своему князю. Так к чему ты клонишь, подручный? Госпожа Лилит. Как вы смотрите на то, чтобы проучить Харус дабаал раз и навсегда?